459 пятьдесят гуру. Преданность Иерархии утверждает поверх своих собственных мыслей и впечатлений и всего происходящего в проводниках. Тогда ни сомнения, ни колебаний, ни подозрения, ни что бы то ни было из того же гнезда уже не войдут в преданное сердце. Даже самая убедительная очевидность и логика рассудка не в состоянии будут его поколебать.